Глава 87 На ступеньках крыльца высится стопка писем, я вдруг замечаю, что через трещины на дорожке проросли сорняки, когда мы успели все так запустить. Тут же вспоминаю фотографии Джонстауна до и после, и то, как быстро джунгли поглотили эту странную утопию, почти не оставив от нее следов. Я думаю о Джейми Джонсе, его деревянном троне и надписи над ним. «Тот, кто не помнит прошлого», обречен переживать его вновь. В доме ужасно холодно. Такое ощущение, что наш маленький дом — все, что осталось от нашего брака. Надо привести дом в порядок. Нельзя позволять стихиям о природе одерживать над ним верх. В приступе хозяйственности я драю, чищу, включаю посудомоечную машину, складываю постиранное белье. Мне страшно от мысли, что островок уюта, который мы создаем вместе с Элис, Может пропасть под натиском джунглей или неведомой стихии, которую мы не в силах остановить. Восстановив порядок, я принимаю за самое важное дело. Только так я смогу воссоединиться с Элис. Я нахожу в интернете маленький остров у берегов Северной Ирландии и, составив маршрут, покупаю очень дорогие авиабилеты с пересадками. Потом достаю сейф сейфа паспорт, кидаю вещи в чемоданы, и вызываю такси. «По пути в аэропорт я проверяю телефон». На экране снова мигает буков КД. Новое текстовое сообщение, присланное с неизвестного номера, содержит ссылку на новостной сайт Сан-Франциско. На главной странице между репортажем с открытия нового ресторана и диспутом о правах арендаторов заголовок «Музыкант пропал без вести». Внутренне содрогнувшись, открываю статью. Полиция сообщает о пропаже бывшего бас-гитариста группы Ледер Эрика Уилсона. В понедельник вечером его машина была обнаружена на пляже Оушен-Бич. В последний раз Эрика Уилсона видели ранним утром воскресенье после состоявшегося накануне в клубе «Bottom of the Hill» концерта память его бывшего коллеги по группе Демиана Ли. В бухте кэлли Коув, где Уилсон часто занимается серфингом, ведутся поиски. В статье перечислены все группы, в которых он играл, и все альбомы, в записи которых он участвовал. Самый популярный из них как раз альбом группы Ледер, поэтому в статье упоминается имя Элис. Ниже приводятся слова одного из студентов факультета биологии, который не подозревал, что его преподаватель играл в группе, и слова бывшего товарища по группе, который не подозревал, что его друг преподавал в университете. «Есть еще видео с концерта Ледер 12 12-летней давности, Элис рядом с Эриком. Я не смотрю видео. Его родители и сестра прилетели из Бостона, чтобы участвовать в поисковой операции. Я перечитываю статью еще дважды, будто от этого что-то изменится. Надо ли мне скорпеть по поводу того, что он пропал? Должен ли я испытывать что-то, кроме облегчения? Что тогда сказала Джоанна? Они просто исчезают».